Глава шестьдесят седьмая В половине одиннадцатого вечера Эрика постучала в дверь дома Марша. С ней пришли молодая сотрудница по связям с родственниками потерпевших и суперинтендант Перрис, специалист из управления столичной полицией по борьбе с похищениями людей и захватом заложников, которого, в свою очередь, сопровождали двое работников его управления, мужчина и женщина. На улице, несмотря на поздний час, работали полицейские, опрашивавшие соседей. Суперинтенданту Перису было под 60. Сидящий в велюр, представительная внешность, статная фигура. Невозмутимый и солидный, на первом совещании он произнёс слова, которые до сих пор звенели в голове Эрики. Следует исходить из того, что похищение человека заканчивается убийством. Насилие для таких преступников зачастую жёсткое насилие. Обычное дело. Часы тикают, и очень быстро. Чем больше времени мы тратим на поиски жертв в похищении, тем ниже вероятность благоприятного исхода. Дверь открыл загорелый мужчина лет 75, с безукоризненно уложенными седыми волосами, в шйгальской одежде для отдыха: свободные брюки песочного цвета, джемпер для игры в гольф. Из открытого воротника рубашки выглядывал синий в горошек галстук-шарф. Добрый вечер, я, отец Марси Леонард Монтегю Кларк. Представился он и отступил в сторону, впуская их в дом. Он провёл их в гостиную. Марс сидел на диване рядом с Марси. У той на лице синенки под обоими глазами, на носу пластмассовая шина. Она безудержно рыдала. Молодой врач измерял ей давление. На диване напротив сидела крупная элегантная женщина лет под 70. На ней модный брючный костюм бледно-голубого цвета. множество ювелирных украшений. Короткие седые волосы, идеальная причёска. Дорогая, тебе надо в больницу. У тебя сломан нос. Возможно, есть и другие травмы. Нет, мама, хрипло отозвалась Марси. Я никуда не поеду. При появлении полицейских все подняли головы, обратили на них взоры. Эрика отметила, каким разбитым, огнетённым выглядит Марш. слабое подобие того человека, которого она видела лишь несколько часов назад. "Нет!" вскречала Марсия, увидев Эрику. "Нет, этой стерве не место в моём доме". Остальные полицейские с удивлением посмотрели на Эрику. Марш обхватил голову руками. "Марсия, это суб-интендант Перис, специалист из управления столичной полиции по борьбе с похищениями людей", начала Эрика. "Уберите её отсюда". Вопила Марси, указывая на Эрику. "Вон из моего дома! Она спит с моим мужем!" "Это неправда", возразила Эрика, не взирая на сложившуюся ситуацию, подавляя закипающий внутри гнев. "Я пришла со своими коллегами, чтобы помочь. Это мой служебный долг. Вы меня слышите?" зарычала Марси. Она вскочила с дивана и бросилась на Эрику, отпихивая её в угол комнаты. Руком Марси оббивала манжета тонометра. И резиновая трубка от прибора взлетала как пнуц с каждым её ударом. Все оцепенели раско фурты от удивления. Марси, прекрати, прекрати, крикнул Марш. Он стремительно поднялся и попытался ототащить жену от истерики. Молодой врач снова усадил Марси на диван. Эрика потрогала нос, крови не было и попыталась успокоиться. Суперинтендант Перис шагнул к Эрике. "Думаю, вам лучше уйти", тихо сказал он. Её обвинения беспочвенны. Он скинул руки. Хорошо принято к сведению, но вам лучше уйти. Ваше присутствие мешает расследованию. Да, конечно, согласила Серика, приглаживая волосы. Она взглянула на Марша, но тот обнимал Марси, пытаясь её успокоить. Родители Марси теперь смотрели на Эрику с любопытством и неприязнью, и даже суперинтендант Пэрис и остальные коллеги холодно взирали на неё. Эрика хотела ещё что-то сказать, но передумала. Она вышла из гостиной в прихожую. О выходе она задержалась, слушая Периса, тот тихим голосом объяснял, что его группа создала оперативный штаб в отделении Луи Шамро и готова к активным действиям. Сколько раз вам удавалось спасти, спасти людей, которых похитили? спросил Марш с волнением в голосе. У меня очень высокий процент успешных операций, ответил Перис. У них, моей девочки, прошу, вас верните мне моих детей, истерично рыдала Марся. Эрика смахнула слёзы и тихо вышла из дома.